Глава 22 Когда я изложил пришельцам моего клана проблему магических меток, ребята были сильно озадачены. Шанкара и Абихат явно не имели дела с подобными вещами в прошлой жизни, а Кришан только головой покачал. «Я понимаю, о чем ты, Шахара, чего ты хочешь?» — сказал он. «Нас, штатных связистов-телепатов, чем-то таким постоянно чистили. В основном безопасники опасались прослушки. Но чистильщиками были специальные люди из СБ. Мы сами такое не умели. «Почему — Почему? — удивился я. — Плетение очистки не просто безумно сложное само по себе, — ответил Кришан. — Оно еще очень... тонкое. Чистильщики были магами первого, максимум второго ранга. И даже им было сложно формировать настолько тонкие магические нити. — Да. Ну, вообще-то, я мог бы и сам догадаться. Чтобы найти метку, которую даже магическим зрением не видно, нужен блок идентификации с невероятной чувствительностью. Причем эти значения лежат даже за границей человеческого восприятия. А значит, это микроскопические величины. И да, это очень слабая магия. Предельно слабая. «В общем, я никогда это плетение даже не пытался учить», — развел руками Кришан. Я и в детстве был слишком силен для него. «Жаль», — вздохнул я. «Действительно жаль. Я даже удивился, насколько оказался разочарован. Нет, умом я понимал, что даже если собрать всех пришельцев мира вместе, все равно останется куча областей магии, в которых ни у кого из нас не окажется знаний. Но в реальности я столкнулся с этим впервые. И тем не менее что-то с этим нужно делать», — добавил я. «Меня не устраивает перспектива магической слежки. Ни за нами, ни за нашими людьми». «Для магов есть другое решение», — произнесла Шанкара. Я вопросительно приподнял брови. «Я проверяла это только на якоре плетения прослушки», — продолжила девушка. «Но, думаю, и с другими маломощными плетениями сработает. Любое постороннее плетение сгорает в выбросе силы при смене ранга». Сам по себе этот выброс — непроизвольная штука, но можно научиться делать это и сознательно. Логично. Именно поэтому мой защитный покров сработал в том числе и как чистка. Когда шахти обволакивает все тело, она тем самым сжигает все, что слабее нее, начиная с артефактов. Обычная магическая сила должна сработать примерно так же. «Ты умеешь», — уточнил Абихат. «В прошлой жизни умела» кивнула Шанкара. «В этой пока не пробовала, как-то оно мне не нужно было до сих пор». «Попробуем», кивнул я. «Кто первый научится, поможет остальным». Шанкара молча кивнула в ответ. «Раз она это умела в прошлой жизни, то и здесь, скорее всего, научится первой. «Информацию я разошлю клановым циркулярам, добавил я. «И дополнение в клановые регламенты тоже внесу, особенно для разведки и безопасников». «Советую для родовых служб сделать так же» и научить этому своих магов, когда разберемся с контролируемым выбросом силы. Я говорил очевидные вещи, но лучше лишний раз сказать, чем потом выяснить, что кто-то из ребят просто не подумал, поделиться информацией с главой своего рода. «Хорошо, спасибо, Шахар», — покивали мои чужаки. «Тогда у меня на сегодня все», — улыбнулся я. «На обед останетесь». Мы давно не общались просто так, не по делу. Конечно, первый улыбнулась Шанкара. Обязательно! почти синхронно кивнули Абихат и Кришан. Тогда идемте. Все уже должно быть готово. За пару часов до ужина ко мне приехал Нерей Лакшти. Если на торжественной церемонии в Императорском дворце он еще был наследником рода, то сейчас... Главуй. Нерею где-то с месяц назад исполнилось 18, так что принять пост он мог официально, в отличие от меня или Аргуса. Старших родичей из главной ветви рода у Нерея уже не осталось. Казнь всех бунтовщиков прошла вчера. Говорят, скопление народа было чудовищным, и ведь не побоялись прийти на площадь, где декаду назад погибли сотни людей. Я туда не пошел, и никого из клана не отпустил. Еще не хватало глумиться над проигравшими. В такой ситуации одна неуместная полуулыбка вполне может стать причиной вражды. Причем ты можешь даже не узнать, что у тебя завелся новый враг, а убитый горем аристократ, на глазах у которого только что казнили его старших родичей, запомнит и затаит обиду на десятилетия, а то и столетия. Судя по каменному выражению лица и тяжелому взгляду, Нерей был вчера на площади. Да даже если и не было резкое сокращение числа родичей, хорошему настроению никак не способствовало. В роду Лакштиев бунтовщики записали не только главу рода, но и всех старейшин рода, а также половину взрослых аристократов. Один из самых многочисленных родов страны вчера потерял больше двух десятков человек. И я полагаю, сам Нерей выжил только потому, что он чужак. Будь он обычным наследником родов, зашел бы на плаху вслед за отцом. «Шахар!» — приветственно кивнул мне Лакшти. Нерей таким же кивком ответил я. «Проходи, располагайся». Несмотря на войну между его родом и моим кланом, я встретил Лакшти в гостиной. Решил, что это будет хорошим молчаливым посылом, дающим понять, что я сторонник мира, даже с Лакшти. Судя по слабой улыбке, с которой Нерей устроился в кресле, он оценил. «Я хочу закончить войну», — едва сделав глоток чая, сказал Нерей. «Я тоже», — кивнул я. «Однако простыми извинениями ты не отделаешься». Лакшти спокойно кивнул, он это понимал не хуже меня. «Что ты хочешь в качестве репараций?» — с непроницаемым лицом спросил он. «Твои приграничные земли». Лакшти только брови приподнял. «Не ожидал», — слегка улыбнулся он. «А не жирно? Разве?» — хмыкнул я. «Я тебя, считай, от потенциальной проблемы готов избавить». «Почему проблема? нахмурился Лакшти. «Не рей, у тебя бойцы-то там остались?» — насмешливо поинтересовался я. «Или уже всех в столицу отозвал?» Лакшти поджал губы. Мой посыл он понял, но ответить ему было нечего. Скорее всего, гарнизон крепости на границе он уже предельно ослабил. Его бойцы в столице выбили почти всех. И подтянуть пополнение, кроме как с границы, ему было неоткуда. «Давай смотреть на вещи непредвзято», — спокойно предложил я. «Статус имперского рода вы потеряли. Значит, родовыми эти земли для тебя не станут». «Частные земли таких размеров тоже непросто получить», — возразил Лакшти. «Только их отстоять сначала надо», — фыркнул я. «И кто это будет делать? Твой будущий клан?» Нерей промолчал. Разумеется, род Лакшти быстро восстановит численность своих бойцов. У них же не отбирали ни бизнес, ни резервы, ни людей. Но быстро это все-таки не мгновенно. Уверен, уже через год род Лакшти будет вновь силен. Однако этот год еще надо как-то пережить. «Для твоего будущего клана, твоей приграничной земли — это потенциальная проблема», — продолжил я. «Кому охота защищать то, что достанется не ему?» «Их, если и будет кто-то защищать, то только при условии отчуждения в свою пользу». «То есть тебе там даже частных земель не видать, скорее всего». «Тем не менее, ценность они имеют», — слегка улыбнулся Лакшти, — «и для тебя в том числе». «Я тебя разочарую, но я хочу эти земли только потому, что Лакхнау — мой родной регион», — ответил я. «Ты ведь помнишь, что у меня там родовые земли есть?» «Будь твоя земля в любом другом месте границы, я бы за них ни рупии не дал». «Это еще почему?» — нахмурился Лакшти. «Про перспективу войны с Непалом ты забыл?» — усмехнулся я. «А она будет?» — скептически ответил вопросом на вопрос Лакшти. «Ты еще спрашиваешь?» «После того, что твой род устроил на переговорах?» Лакшти поморщился. «С моей стороны это, конечно, не совсем честно». Я-то понимаю, что войны с Непалом, скорее всего, не будет, а значит и приграничные земли Лакшти вряд ли станут реальной проблемой. Вот только моя совесть молчала. Нерей никогда не был мне другом, а сейчас я и вовсе с трудом сдерживал свое негативное отношение к Лакшти. Приходилось постоянно мысленно напоминать себе, что Нерей не только глава враждебного мне рода, но и чужак, с которым мне в любом случае придется иметь дело». И как чужак он, в общем-то, ничего плохого мне не сделал. Вот только это искусственное разделение. Человеческая жизнь отдельно, дела мира отдельно. Не очень-то и работало. Мне все равно приходилось прикладывать изрядные усилия, чтобы поддерживать ровный тон в общении с Нереем. Слишком хорошо я помню, что Рот Лакшти устроил на переговорах. Они меня убить хотели. Причем даже не как самостоятельную цель, а просто походя, вообще не принимая в расчет. Умом я понимал, что на врагов обижаться бессмысленно, но что-то внутри все равно подзуживало. Они со мной не считаются, значит, я заставлю их это делать. При таком отношении речи не могло быть о том, что я буду делиться с Нереем какой-либо ценной информацией. Особенно той, что не имеет отношения к делам мира. К тому же я ему не лгал. А если он проиграл словесную дуэль на полутонах, услышав в моих словах то, чего я не говорил, — это его проблемы. Меня тоже на подобных вещах неоднократно ловили. В обществе Ариста — это норма, к сожалению. — Ладно, — нехотя согласился Лакшти. — Я отдам тебе приграничные земли. — Ну вот и чудненько. Мой будущий юго-восточный анклав только что усилился еще чуть-чуть. Причем не только потому, что я приобрел там дополнительную территорию, но и потому, что убрал оттуда Лакшти. На кой черт мне враг в собственном тылу? Я вообще всех чужих аристократов с удовольствием убрал бы из этого угла, но это нереально. Клан Ситхарт оттуда точно не уйдет. Как минимум потому, что там расположен родовой объект Бахаскара, который Джина нашла в свое время. Но уж с Аргусом мы как-нибудь договоримся. В конце концов, он вполне может захотеть поучаствовать в создании кланового анклава. Жить он там не будет, это понятно, но даже ему не помешает полностью дружественный регион для бизнеса. Когда? — спросил я. Теперь главное успеть эти земли забрать. Мало ли кто еще в курсе дружеских отношений нашего наследника с принцем Непала. Может, как раз клан, который согласится принять Нерея, окажется в курсе, и эти земли станут для него лакомым кусочком. Учитывая, что проситься Нерей явно будет кому-то из великих, мне такие приключения не нужны. «Дай хоть завтра», — равнодушно отмахнулся Лакшти. «Ты прав, у меня там почти не осталось людей. Дежурный гарнизон в сотню гвардейцев рода и все. Разве что съездить мне туда придется лично, такие приказы через третьи руки не отдают, сам понимаешь. Это да. Мне тоже придется ехать лично, хотя бы потому, что земля Лакшти расположена между Домаяти и Ситхард. И на этих приграничных территориях сидят аристократы. Пусть не главы или наследники, но и не последние люди в своих родах. И договариваться с ними о взаимодействии и взаимопомощи моим слугам просто не почину. А если слуги и попытаются договориться, то их так прижмут в договорах, что я сам рад не буду. Ты не в курсе, случайно, когда официальная коронация? Без особой надежды спросил я. Пропустить такое событие было бы некрасиво. Лично меня помпезные церемонии не привлекают, но наследник трона точно обидится, если я там не появлюсь. Официальных объявлений о дате коронации пока не было. Вся страна уже знала, что смена правителя произойдет в ближайшее время, но и только. А отец Нерея был главой имперской канцелярии, и у его рода наверняка там осталось много связей. Не факт, правда, что с кто-то захочет общаться прямо сейчас. Попозже, когда первое напряжение схлынет, да. А сейчас без гарантий. Опала, тем более после неудавшегося политического переворота, штука опасная. Так что, если эта информация действительно закрыта, то рей может и не знать. «Через две декады», — легко ответил Лакшти. «Официальный доступ к аудиенциям, что император, что наследник трона уже закрыли. Думаю, фактически переход власти уже состоялся. Но сначала они утрясут ключевые вопросы, а потом уже сделают официальное заявление на всю страну. Ну и пышную церемонию проведут. Тогда предлагаю не тянуть, — сказал я. Дня через три я буду готов выехать на границу. Как скажешь, — пожал плечами Лакшти. Может, ты и прав. Без этой гири на шее договориться насчет клана мне будет проще. Я неопределенно покачал головой. Нерей что-то прикинул и сообщил. «Я выезжаю послезавтра. Моим людям на приграничных землях все равно нужно будет время, чтобы собраться и вывести склады. Или ты у меня все выкупишь?» Нерей хитро прищурился и слегка улыбнулся. Заполненные склады на новой базе — это роскошный подарок, и он это понимал. Особенно в преддверии войны, которую пока еще ждет вся страна. Две трети от рыночной цены имущества, предложил я. Я даже инвентаризацию не буду делать, оплачу все по факту наличия. Щедро! уважительно кивнул мне Лакшти. Договорились. От явного шлака я постараюсь почистить склады, но намного не рассчитывай, за день-два такое не делается, сам понимаешь. Я лишь кивнул. Во влажном жарком климате, да еще и без подключения каких-либо внешних коммуникаций, хранение та еще головная боль. Плюс общее разгильдяйство. Не армейская, конечно, но в больших родах наверняка сравнимая с ним. Плюс извечный принцип тыловиков — война все спишет. И наверняка еще масса неочевидных факторов, о которых я просто не в курсе. Я не логист. В общем, если там половина хранимого на складах имущества окажется, как выразился Нерей, шлаком, я не удивлюсь. «Тогда до встречи на границе!» — улыбнулся я. «До встречи!» — кивнул Нерей. Yeah.